Аtelescop в вагоне строчки, написанные мелким почерком Грандюка, плясали перед глазами. Дневник крыдюля Грандюка. Метер Лёгерн поднялся на возвышение. В тот день, 22 апреля 1981 года, в зале суда собралось около 30 человек: члены обеих семей, их родственники, адвокаты, свидетели, полицейские. Логерн первым делом обратился к полицейским. "Господа", произнёс он. "Скажите, имелось ли на спасённой девочке какое-либо украшение? Цепочка, кулон, браслет?" Члены следственной группы недоуменно переглянулись. Комиссар Ваттельье, сидевший в первом ряду, закашлялся. "Разумеется, нет. Если бы на ручке ребёнка был надет браслет с выбитым на нём именем Лиза Роза или Эмили, то к чему суд? Куда клонит этот молодой нахал? Хорошо, продолжил Лёгерн. Мадам Витраль, скажите, носила ли малышка Эмили какое-либо украшение, цепочку или браслет? Нет, не носила, ответила Николь Витраль. Вы уверены в этом? Да.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 и протянула его судье Веберу. Затем сама открыла футляр и достала миниатюрный серебряный браслетик. Хрупкая бесполезная вещица. По залу пронёсся ропот волнения, затронувший даже скамью, на которой сидели карвилли. На центральной плашке нарочито детским неправильным почерком было выгравировано Эмили и дата рождения 30 сентября 1980. -го. Позже я узнал от Николь Витраль, что эта сцена была заранее отрепетирована. Крещение действительно было назначено на будущий месяц, но браслет они пока не заказывали. Инсценировка была рискованной, но прошла на ура, и момент был выбран точно, момент для нанесения смертельного удара. Молодой адвокат повернулся к Леонсу де Карвилю. Месье де Карвиль, Скажите, у Лизы Розы было какое-либо украшение, например, браслет. Карвиль с тревогой смотрел на своих адвокатов. Судья Вебер повторил вопрос. Месье де Карвиль, прошу вас ответить метру Лёгерну. Карвиль открыл было рот, но Лёгерн не дал ему заговорить. Жестом фокусника он достал из толстой красной папки фотокопию счёта и не откуда-нибудь, а из дорогого ювелирного магазина Филип Турнер на Вандомской площади. Судья Вебер изучил счёт. Он был выписан за золотой браслет, на котором было выгравировано имя Лиза Роза и указана дата 27 сентября 1980. На счёте стояло число 2 октября 1980 года. Неделю спустя после рождения Лизы Розы Счёт не доказывал ничего. Ровным счётом ничего, но Карвильям в первые за весь процесс пришлось оказаться в оборонительной позиции, а никаких контраргументов у них заранее припасенo не было. Месье де Карвиль, продолжал Легерн: "Скажите, обычно ли Зэроза носила на ручке этот браслет?" "Откуда мне знать? Я послал его сыну в Турцию сразу после рождения Лизы Розы. Но думаю, что они надевали его девочки лишь изредко, по каким-нибудь особенным случаям. Это было дорогое украшение. Вы думаете или знаете наверняка? Я предполагаю. Благодарю вас. Метр Логгерн извлёк из красной папки ещё одну фотокопию открытки, на которой стоял почтовый штемпель турецкого города Джейхана. Месье де Карвиль, вы действительно получили от вашего сына эту открытку? Через месяц после рождения Лизы Розы. Где вы её откопали? рявкнул Карвиль. Вы получили эту открытку? невозмутимо повторил адвокат. Карвиль признался, что да, получил. У него не было выбора. Дуб скрипел и шатался под порывами ветра. Дорогой папа, начал читать Лёгерн. Я пропускаю детали, но вот пассаж, который способен нас заинтересовать. Спасибо за браслет. Невероятно красивый. Должно быть, обошёлся вам в кучу денег. Лиза Роза теперь постоянно носит его на ручке. Сразу видно, что она француженка. Легьерн замолчал. Молчал и потрясённый зал. Мне не удалось выяснить, кто продал Карвилий. Подозреваю, что какой-нибудь мелкий служащий. Но герно эта открытканая, наверное, стоила состояние. Она и правда была навес золота. Хотя всё в мире относительно. Если сравнить цену открытки со стоимостью четырёхэтажного особняка на улице Сен-Оноре. Это ничего не доказывает, возмутился адвокат Карвили.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 Молчал и комиссар Ваталья. Он сидел, сунув руки в карманы кожаной куртки, подавленный тем, что молодой чистолюбец в чёрной судейской мантии сделал за него его работу. Разумеется, нет. Не так ли, комиссар? Обнаружены ли на ручке ребёнка какие-либо следы оторвавшегося браслета? Хотя бы крохотная царапинка или покраснение? Хорошо рассчитанная пауза. Безусловно, нет. Врачи внимательнейшим образом осмотрели девочку и ничего подобного не заметили. Идём дальше. Обнаружена ли на запястье девочки полоска более светлой, незагорелой кожи, какая остаётся у каждого, кто постоянно носит на руке браслет? Время в зале суда, казалось, остановилось. И ещё раз нет. Благодарю вас, у меня всё. Метр Логгерн вернулся на своё место. Адвокаты Карвиля попытались опротестовать заявление Логгерна, обвиняя последнего в театральности. Браслет или его отсутствие не может являться доказательством, настаивали они. Логгерн пропустил упрёки мимо ушей. Он знал, чем активнее они защищаются, тем больше вес приобретает его версия.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 Добавлю, что я потратил на его поиски долгие годы. Подумать только, сколько силы и энергии ушло у меня на изучение этого следа. Ведь я до него чуть было не добрался. Если бы до да Кабы. Впрочем, простите меня, я снова забегаю вперёд. Судья Выбер вынес решение несколько часов спустя. Девочку, спасшуюся при крушении самолёта в Монтериль, зовут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 Задействовать любые доступные механизмы влияния Леонс де Карвиль не позволил им этого сделать. Поражённый молнией дуб из сценического образа превратился в реальность. На протяжении следующего года он с интервалом в пару месяцев перенёс два инсульта, навсегда приковавших его к инвалидному креслу, обездвиженного, немого. логично